Глава 58. Мирон. «Я бы, конечно, остался с Варей еще, даже несмотря на то, что там, внизу, несколько человек лишились жизни. Настолько она меня поглощала, что я бы закрыл глаза и на это. Но вот вопрос с её матерью остаётся открытым, да и Барского стоит навестить, чтобы очертить границы. Понятно, что про Павлова скрыть не удастся, но я теперь не один с семьей. Заходя к Барскому в кабинет, испытываю странный мандраж, даже скорее предвкушение. «Неожиданно!» — выдает тесть, сканируя меня подозрительным взглядом. «Что за визит вежливости?» Я молчу, ищу признаки того, что он был в курсе планов Павлова. Однако либо Игорь Иванович — отличный актер, либо и правда его подельник проявил инициативу, хотя в последнем я почему-то сомневаюсь. Судя по тому, что накопал зверев, в этом дуэте заправлял вовсе не алмазный король. Когда дозвонился до Назара и обрисовал ситуацию, тот глубокомысленно промолчал. А на мой вопрос, кто ему передал привет, пообещал чуть позже все выяснить. Тогда я еще не знал, кто ходит в друзьях у старшего, а когда узнал, прибалдел. Не каждый день все таки узнаешь, что твой брат водит дружбу с наёмниками самого высокого класса. Имя, кстати, Зоря мне так и не сказал. Только поведал, что нам всем очень повезло. Павлов давно мозолил глаза кое-кому так что заказ на него очень удачно совпал с нашей свадьбой. Нрав у этого отморозка был тот еще, так что нужные люди быстро просчитали, что возвращать уведенный из-под носа он будет лично, а там уже дело техники. Пришел обсудить некоторые моменты нашего взаимодействия. «Это какие же?» — вальяжно спрашивает Барский. «Во-первых, к Варваре вы больше не сунетесь, пока она сама не захочет этого». Во-вторых, ее мать переведут в другую клинику, и вы не станете этому препятствовать, а опеку переоформят на дочь. Ну а в-третьих, забудете про моих родителей и остальную родню. «А ты не обнаглел, щенок?» — рявкает тесть. «Совсем края потерял или бессмертным себя посчитал? Думаешь, если мне наследник нужен, так ты неприкасаемый?» Я лишь ухмыляюсь и молча кладу перед ним папку с очень интересными документами. «Что это?» — «Рекомендую ознакомиться внимательно». Судя по реакции, Барский злится, и очень сильно, но то ли благоразумие берет верх, то ли понимает, что просто так я бы и не пришел. В общем, папку он забирает и открывает, а я молча жду, уже понимаю, что сейчас услышу и увижу. Однако тесть высказываться не торопится, медленно закрывает, отшвыривает от себя документы и откидывается на спинку кресла. «А ты ничего, яйца есть», — выдает он не сразу. «Раскопал такое...» «Кто помог? Ты же не сам такой крутой пацан. А если сам?» Барский демонстративно кривится. «Не лечи меня, я и сам могу найти, если захочу, кто слил это. Вы взорвались. Вы ваш дружок Павлов, который, кстати, вряд ли теперь сможет прикрыть ваш зад. Ты о чем? Вижу, как он напрягается и испытываю даже в какой-то степени злорадство». «Бывший жених решил, что нужно сделать вашу дочь вдовой, и заявился к нам в тот самый домик, который вы так услужливо оплатили для нас. И все таки я оказываюсь прав. Барский в теме. Всего на чуть-чуть, но он дает слабину. Тварь такая! Раз ты здесь, видимо, все прошло не очень», — мрачно произносит он. «Не очень для Павлова, это да. Так что мой вам совет — держитесь тех границ, что я озвучил». Мне ни к чему волновать Варю, поэтому лезть и ставить палки в колеса не стану. А это, киваю на документы, будет гарантией. — Что и тебя скрутило эта малохольная? — скалится тесть. — Неужели запал по серьезному Столько баб перетрахал и вдруг сдался? Мне не понять, откуда у него такая неприязнь к дочери. Она же его кровь, его продолжение. Почему отец относится к ней как к товару? «Будете оскорблять мою жену, возможно, я пересмотрю свое решение», — сдержанно отвечаю. Мысленно досчитываю до трех, давая барскому шанс самому же выписать мне карт-бланш, но этот ушлый мужик все-таки соображает, откуда дует ветер и молчит. Даже жаль. Совет да любовь цедит мне в спину, когда я ухожу. Но мне уже плевать, пусть бесится и тонет в собственном безумии сам. Главное, что моя семья теперь в безопасности».